Глава 8. «Куда мы все-таки едем?» — спросил я, когда мы подъезжали к МКАДу. Вчера за ужином толком о делах поговорить так и не удалось. Катя опять сказала только что «Мы оба устали с дороги, а такие вещи надо обсуждать на свежую голову. Ты все поймешь, обещаю, но для начала завтра я тебе кое-что покажу». И вот это самое завтра наступило. «В котельнике», — ответила Катя. «Тут недалеко». «Я знаю, где котельники находятся», — ответил я. «Рядом квартиру снимал». «Точно», — кивнула Катя и замолчала. «Возможно, я излишне себя накручиваю, но, похоже, после вчерашнего неловкого момента она стала держаться со мной как-то подчеркнуто отстраненно. Хотя что такого-то я сделал? Ну да ладно, ее дело. Мало в мире девчонок, что ли?» Добирались довольно долго. Пришлось постоять в пробке в районе Каширки. Этот участок всегда забит. Съезды на густонаселенные районы и крупный торговый центр прямо на пересечении трасс. За все это время Катя не проронила ни слова. Я тоже молчал, стараясь подавить собственное раздражение от ее поведения. И только перед самым поворотом на котельнике до меня вдруг дошло. «Да она же нервничает!» Это открытие меня малости бескуражило. «Значит, непростая эта поездка!» «Ой, непростая!» «Куда же мы на самом деле едем? Где-то наверху договорились, и теперь меня просто сдадут?» Я нервно потрогал кобуру, которую, конечно же, взял с собой. К счастью, она легко влезла в карман моей толстовки. «Это оружие меня защищает. Вопрос только в том, насколько широки возможности этой защиты. Или, может, Катя как раз и везёт меня туда, где сможет отвлечь меня и забрать тюрфинг?» «Нет, это совсем бред какой-то. У нее была масса возможностей. Пока я спал...» был в сауне и тренировался. «Приехали», — сказала Катя, останавливаясь на парковке возле искусственного озерца, которое, похоже, образовалось на месте бывшего карьера. Место было довольно живописным. На берегу, где мы остановились, — и высотные жилые дома. На противоположном — высокий песчаный берег, почти как на Байкале. А между этими берегами синяя вода, казавшаяся удивительно чистой под непоосиннему высоким и ярким голубым небом. «А тут ничего так», — прокомментировал я. «Ага», — кивнула Катя. «Неожиданно такое увидеть всего в паре километров от МКАДа». «Я слышал про это место. Ребята говорили», — сказал я. Но все руки не доходили прокатиться. Думала обычная городская помойка. «Ну, мусора тут действительно хватало», — пожала плечами Катя. Но в последнее время муниципалитет взялся за чистоту и стало вполне прилично. «Значит, ты уже тут бывала», — заметил я. «Конечно», — кивнула Катя. Пойдем, покажу, ради чего я тебя сюда притащила». Мы вышли из машины. «Знаешь», — сказал я, когда мы подходили к довольно приличному, оборудованному пляжу, сейчас разумеется пустому. «Китайцы считают, что место, где ты умрешь, имеет очень большое значение». «Да?» — растерянно переспросила Катя, продолжая шагать вперед. «Ага», — кивнул я. Модный фэншуй, про который любят втирать дизайнеры, на самом деле в большей степени наука о том, где лучше умереть и быть похороненным. Ты к чему это?» До да, Кати наконец дошел смысл моих слов. «Да так», — ответил я, оглядевшись. «Просто место красивое». «Ты что, решил, что я тебя сдавать собралась?» — спросила она. «Или вывезла, чтобы прикончить?» «Ну, ты молчишь всю дорогу». Я пожал плечами. «И вообще напряженная какая-то». Дурак! сказала Катя, фыркнула и пошла дальше. Мне ничего не оставалось делать, кроме как последовать за ней. «Пришли», — сказала она. «Что веришь?» Я огляделся. Место было очень занятным. Пляж остался справа. Мы были близко к действующей части карьера, в котором, как я предположил, добывали песок. Прямо перед нами, полукругом, вздымались песчаные стены, метров тридцати, а то и сорока в высоту. На грунте в беспорядке валялись разбитые твердые плиты какой-то породы. Полоса этой породы просматривалась в песчаной стене на высоте 10 метров. Но не это было самым интересным. Прямо в стене песка, как раз в районе темной полосы этой твердой породы, застряло нечто напоминающее ажурное яйцо из оплавленного и сильно проржавевшего железа. Яйцо было довольно внушительных размеров. Метра три в высоту и около двух метров в широкой части по горизонтали. «Ты про эту штуковину?» Я указал на яйцо. Катя посмотрела в указанном направлении и радостно улыбнулась. Потом вдруг рассмеялась и кинулась мне на шею. «Ура!» — кричала она. «Гришка, ты даже не представляешь, какой ты молодец!» Пользуясь случаем, я крепко обнял ее. Вдохнул запах ее волос. «Да что случилось-то?» — спросил я, когда Катя наконец разомкнула объятие. «Случилось то, что у нас с тобой большое будущее!» Сказала она, а потом добавила. «У тебя большое будущее. Насчет меня дальше видно будет». «Может, объяснишь, наконец?» Катя глубоко вдохнула, задержала дыхание, потом выдохнула. «Да, пожалуй», — сказала она. «Наверное, пора кое-что объяснить. Гриш, насколько хорошо ты знаком с археологией и геологией?» «В целом, в рамках школьного курса...» Я пожал плечами. «Про военную археологию знаю немного больше». Одно время работал в поисковом отряде на добровольных началах. Помогал наших бойцов находить и хранить по-человечески. «Ясно», — кивнула Катя. «Тогда начну издалека. То, что ты видишь перед собой, — этот слой песчаника, дельта древней реки. Она текла тут на протяжении всего Аптского века, на границе между Юрой и Мелом. А теперь посмотри на эти конкреции». Она указала на плиты, разбросанные по дну карьера. Я присел на корточки и внимательно оглядел ближайшую плиту. На первый взгляд, камень как камень. Похож на гранит или базальт в каких-то рыжеватых отложениях. Поверхность неровная, в пузырях и буграх, как будто когда-то кипела. «Это что, лава?» — спросил я, поднимаясь. Не знал, что в Московской области были вулканы. «Они и правда были», — ответила Катя. «Только не здесь, на границе между русской и скифской плитами, где севернее сохранилась девонская складчатость. Но не здесь». «Что же это тогда?» «Это след древнего термоядерного взрыва», сказала Катя, вздохнув. «Вот как?» Признаться, я немного растерялся и рефлекторно отдернул руку, которая ощупывал пузыри на лаве. «Не волнуйся, радиационной опасности давно нет», улыбнулась Катя. «Уверена?» Я подозрительно нахмурился. «Совершенно», ответила она. «Самые опасные изотопы давно распались». «Кстати, почему ты уверена, что взрыв был именно термоядерный, если изотопы распались?» «Мы строили модель распределения энергии, основываясь на мощности расплавленных слоев, да и анализ оставшихся элементов может многое дать». Она махнула рукой. «В общем, не будем в детали. Просто знаем, и все. Практически со стопроцентной вероятностью». «А это что за штука?» Я указал на яйцо, вплавленное в слой лавы. «А вот теперь, Гриша...» Катя сделала паузу и многозначительно на меня посмотрела. Мне придется тебе рассказать кое-что, после чего твоя жизнь окончательно и бесповоротно изменится. Так она вроде как уже. Я пожал плечами, поднимаясь. Это верно, улыбнулась она. В общем, были такие писатели, братья Стругацкие. И однажды они написали отличнейшую повесть, которая называется Пикник на обочине. Слушай, перебил я. «Может, я и качок, но не тупой. Я знаю, кто такие Стругацкие. У меня мама — учитель литературы, между прочим». «Извини», — стушевалась Катя. «Я уже говорила, что с детьми долго работала. Очень сложно избавиться от этого проклятого менторского тона». «Проехали», — кивнул я. «Так что ты там говорила про сталкеров?» «Про сталкеров? Ничего», — осторожно ответила Катя. «Я говорила про пикник на обочине. Помнишь, в чем там дело было?» «Прилетели инопланетяне, наследили, появилась зона полная странных штуковин, за которыми охотятся сталкеры», — ответил я. «Верно», — улыбнулась Катя. «Вот только в реальности таких пикников за несколько миллиардов лет истории нашего мира было довольно много. Нашу Землю посещали много раз. Пытались даже колонизировать, неоднократно. На что там колонизировать? По последним данным, как минимум две цивилизации в конце Палеозоя вели настоящую войну» с применением орбитального оружия за контроль над нашей планетой. Ммм, кивнул я после короткой паузы. В школе о таком не говорят. Но постой, если все так, как ты говоришь, это никак невозможно было бы утаить. Если подобных следов много, рано или поздно правда бы вышла наружу. Да и какой смысл утаивать подобное? Смысл есть, ответила Катя. Самое ценное в подобных находках ⁇ это артефакты по которым можно хотя бы частично воспроизвести технологии. Не говоря уже о тех артефактах, которые находятся в рабочем состоянии. Вроде твоего Тюрвинга. Но дело даже не в этом. «В чем же тогда?» — спросил я. «Типа глобальный заговор ученых? Настоящей историей занимаются посвященные? «И это тоже, разумеется», — кивнула Катя. «Но это не главное. А главное в том, что информацию об инопланетных следах добывать очень и очень тяжело». «Артефакты совсем непросто увидеть. Например, вот это?» Она указала на яйцо. «Ты только что проявил, потому что ты — видящий. Понимаешь, у меня были некоторые сомнения. Это могло быть уникальное стечение обстоятельств. Твой Тюрвинг проявил кто-то из неизвестных нам видящих непосредственно перед тем, как его обнаружил ты. Но теперь мы знаем точно — видящий — это ты сам». «Стоп!» Я сложил ладони буквой «Т». «Тайм-аут!» «Давай-ка еще раз!» «Что я сделал с этой штуковиной?» «Понимаешь», — сказала Катя, «все земные организмы имеют одну очень необычную особенность. Первые исследователи, которые ее обнаружили, думали, что она касается только людей, и пытались приучить обнаруживать артефакты животных, собак, свиней, даже куриц. Но тщетно, конечно. Теперь мы совершенно точно знаем, что все живые существа, обладающие маломальски развитой системой обработки информации... Заметь, речь идет не о нервной системе, потому что простейших это тоже касается. Так вот, все живые существа на Земле каким-то образом настроены игнорировать любые объекты искусственного неземного происхождения». «Извини, не понял», — я пожал плечами. «Как это?» «Вот этот объект», — она снова указала на яйцо. «У нас были веские и косвенные основания полагать, что нечто подобное здесь должно присутствовать. Сначала мы нашли следы взрыва. Дальнейшее было делом чистой математики — Мы использовали методы, позволяющие исключить любой элемент интуитивного восприятия. Так вот, согласно совокупности данных с этого места, тут что-то должно было быть. Но мы не могли это увидеть. Этот объект отфильтровывался на уровне подсознания. Мы воспринимали его как часть рельефа. И этот встроенный фильтр — естественная часть любого живого организма на Земле. Мы, обычные люди, способны увидеть нечто неземное, неестественное — только если нам на него укажет кто-то, у кого этого встроенного фильтра нет. «Получается, я как Вий», — сказал я. «Могу указать остальным, что находится за кругом». «Интересная аналогия», — Катя удивленно подняла брови. «Вот что значит мама — учитель литературы». «Все равно это ерунда какая-то», — я покачал головой. «Способность адекватно воспринимать информацию — это ведь фундамент, основа любой эволюции». «Кстати, одна из гипотез, объясняющая это явление, основана именно на классической эволюции. Если коротко, те живые организмы, которые проявляли интерес к артефактам неземного происхождения, в большинстве случаев погибали. Соответственно, те организмы, которые по каким-то причинам не могли их выделить среди окружающего естественного рельефа, получали конкурентное преимущество в борьбе за выживание». «Интересно», — согласился я, — «но все равно ерунда какая-то получается». «Ну, эта гипотеза не единственная». Катя кивнула головой. «И у нее есть свои недостатки. Но как бы то ни было, это не отменяет главного факта. Ты способен видеть такие вещи и указывать на них остальным. Понимаешь теперь свою ценность?» «Много нас таких?» — спросил я. «Хороший вопрос», — кивнула Катя. «Правильный. Вас крайне мало. В столетии удается обнаружить одного-двух видящих. В 20 веке видящих было трое — поэтому артефактов было найдено больше, чем за предыдущую тысячу лет. Отсюда такой скачок в технологиях». «А сколько нас сейчас?» — спросил я. «Ты единственный», — вздохнула Катя. До этого один видящий был в распоряжении Пентагона. Он номер в девяносто девятом. И один у ФСО России. Его удалось убить одной из зарубежных спецслужб в 2008-м. Но это был очень продуктивный видящий. Он обнаружил столько артефактов, что России хватит еще на пару десятилетий, чтобы демонстрировать прорывы в самых неожиданных областях, вроде гиперзвукового оружия. Кстати, мы считаем, что их первой реакцией была попытка тебя убить именно из-за этого, чтобы не рисковать сложившимся балансом. Постой, но... Я хотел спросить что-то про защиту Тюрвинга, но меня отвлек нарастающий гул. Я повернулся в ту сторону и увидел, как прямо на нас очень низко почти чиркая брюхом о верхушке многоэтажек, несется огромный самолет.